Глава двадцатая рикорд беспокойно ходил по своей квартире в Гамластане. Простенькая, но приятная муниципальная квартира на самом верхнем этаже. В соседнем переулке было почти темно, если не считать слабого света фонаря. Он заметил жирное пятно на брюках. Последствия того, чем они с сыном занимались после обеда в историческом музее. Пекли хлеб эпохи викингов. В результате пятно от масла, смешанного с мёдом. Печь хлеб викингов было их с Эльвином многолетней традицией. Если не считать пятна на брюках, вечер с сыном прошёл спокойно, хотя ему и было трудновато расслабиться. Сначала это заявление о расизме, поданное на Эрика, о котором позвонила Луиса. Потом, когда Эрик позвонил и рассказал о находках Марии, Возникло подозрение, что это заявление могло быть просто отвлекающим манёвром со стороны Ахмеда, его попыткой вынудить их к отступлению. Рикард не находил себе места, сделав ещё один круг по гостиной. Не знал, что и думать. Отпечатки пальцев и ладони были, разумеется, подозрительны, плюс нежелание Ахмеда помогать им. Но с подобным он сталкивался и раньше». Вроде бы явные, хотя и косвенные доказательства, которые потом оказывались совершенно не тем, о чём они вначале думали. Он поклацал по клавишам стоящего в углу компьютера и вошёл в интрасеть Эрик был прав. Да, были заявления о сексуальных домогательствах, но они все закрыты или прекращены. И все старые. За последние 12 лет, когда Ахмед работал в университете, не было ничего. Ему надо будет позвонить завтра утром лин И спросить, может быть, она нашла что-нибудь, что могло бы укрепить подозрение по отношению к Ахмеду. Ждать больше нельзя. Его пора вызывать на допрос. Почему он был в квартире? Были ли у него с Анной интимные отношения? Может быть, случилась драма на почве ревности, закончившаяся убийством? Им нужны ответы. Несмотря на мысли, беспрестанно бродившие в его голове, Оставалась надежда, что он не показался сыну отсутствующим или погруженным в себя. Они с Эльвином говорили о детском саде, о том, каково это пойти в школу, найти новых друзей, о беспокойстве, что в садике сын был самым большим и старшим, а в школе может оказаться самым маленьким. Потом Эльвин услышал музыку, доносившуюся снизу с улицы, какой-то заблудившийся уличный музыкант, не разбирающийся в экономике. А то бы он играл на заполненной туристами улице Вестер-Лонг-Гаттен, а не в их пустынном переулочке. Но музыкант не сдавался, несмотря на отсутствие публики, а значит и заработка. рекорд с Эльвином сидели на подоконнике и смотрели на него из открытого окна. Эльвин ему помахал. В музыкальном отношении можно было бы желать и лучшего исполнения. Но вот выбор мелодий был хорошим. Особенно финал с песней Боба Дилана «All Along the Watchtower». Рикард, правда, предпочел бы версию Джима Фендрикса или еще лучше американскую версию панк-группы «Цол». Он дал Эльвину банкноты в 50 крон, чтобы бросить музыканту. В пластмассовый пакетик «Деньгам» положили несколько мелков для тяжести. Потом они ели суши и смотрели «Звездные войны». Сначала он, правда, попробовал показать фильм про муми Но Эльвин отказался смотреть фильм для млышни. Потом рикорд понял, что в «Звёздных войнах» гораздо больше сцен жестокости и насилия, чем сохранилось у него в памяти. Но вроде обошлось. Хотя Эльвин и проснулся среди ночи, задав вопросы, а делает ли лазер больно по-настоящему? И кем на самом деле был магистр Йода? К счастью, сынишка успел уснуть прежде, чем рикорд придумал ответ. Дети теперь стали более закалёнными, чем когда они могли смотреть фильмы только в кинотеатрах. В слабом свете спот-лампы он сидел и просматривал свои пластинки. В его собрании винила входило более шести тысяч штук, но он не искал чего-то спокойного, что подчеркивал бы атмосферу, создаваемую желтыми фонарями за окном. Это не было его способом расслабиться и отдохнуть. Нет, он выбирал между группами Кресс и Зодиок Майндворб. Кресс — британская рок-группа, считающаяся самой радикальной и бескомпромиссной из групп первой волны британского панк-рока. Кресс были действующими анархистами, исполняли атональный панк, обличая политику правительства, милитаризм, социальное устройство общества и конформистов в панк-роке. Зодиак Майндворп и Дела Фрэкшн — британская рок-группа, исполнявшая гротескный и в чём-то пародийный металл, и при этом считавшаяся частью грэба культуры. Обе группы принадлежали к той категории, которую его бывшая жена описывала так. Артисты, о которых слышали, наверное, всего пару человек во всем мире. Другими словами, их музыка была просто никому не нужной дрянью. Это было лишь одно из вещей, по которому невожено резко расходились мнения. «Справедливости ради», стоит добавить, что на самом деле в ссорах женой речь шла о том, сколько места занимают пластинки, а не о музыкальных достоинствах исполнителей. Аргументы в пользу потенциальной ценности коллекции никак не могли убедить ее в том, что их место было в квартире, а не в подвале. Однако и ценность коллекции была причиной, почему он их хранил. Пластинки были частью его идентичности, его личности, как страницы дневника — Он помнил, где их купил. С кем тогда общался, на каких праздниках, тусовках их проигрывали, какие романы и влюблённости молодости были связаны с конкретными пластинками. Он ведь ещё и знал наизусть все тексты. Он поставил пластинки обратно на полку и начал листать мелодии в мобильнике. Выбрал Диаманду Галас. Диаманда Галас — американская авангардная певица, пианистка и перформансистка греческого происхождения. Голос известен вокальным диапазоном в четыре октавы. Артистку, музыку которой никому в мире, кроме него, даже в голову бы не пришло выбрать для прослушивания с целью расслабления. Оперная певица, которая пела и шептала нечто похожее на саундтрек из фильма ужасов. Сиплые звуки, будто изгоняющие дьявола, а на заднем плане некое подобие оперы. Он поставил музыку, заглянул к Эльвину и снова укрыл его. В третий раз. Почему он всё время сбрасывает себя одеяло, было непонятно. Ведь толстые каменные стены здесь, на улице Прест-Гаттен, были не слишком тёплыми. Во всяком случае, он думал, что тут было прохладнее, чем в квартире Мариан. В доме пятидесятых годов постройки он осторожно закрыл за собой дверь в комнату сына и сел в кресло, закрыл глаза и слушал предвещающий катастрофу голос Диаманды галос и уснул. Его разбудил шум миниатюрных, специально для узких улочек старого города, мусороуборочных машин. Что за низкие плачущие стоны? Эти звуки примешивались к грохоту от сбора мусора. Постепенно до Риккорда дошло. Что это та же песня Диаманды Галас, под которую он уснул? Видимо, он нажал во сне на кнопку повтора. Мысленно он посочувствовал своему соседу снизу, который уже не раз жаловался на то, что у него слышно, даже если рекорд шаркал ногами по тонкому полу. В лучшем случае сосед, можно надеяться, вообще не понял, что эти звуки были музыкой и что они доносились именно из его квартиры. Бедняга думал, наверное, что этот озвученный кошмар снился ему, повторяясь до бесконечности. Можно было только надеяться, что он уснет от усталости и будет спать, как убит именно в тот момент, когда «Будут проходить по лестнице мимо его квартиры через несколько часов». Он выключил музыку, прокрался в спальню, пристроился на кровать рядом с сыном и уснул.